Если говорить прямо, не бояться преувеличений, Пушкин не искал себя как поэта, не мучился размышлениями над тем, по какому пути ему двигаться. Относительно дара своего не возникало у него никаких сомнений. Его беспокоило только то, правильно ли он обращался с ним. Однако это беспокойство ничто иное, как самое деятельное проявление его дара. С первых же стихотворений, обнаружив основные признаки своего дарования, Пушкин в дальнейшем вообще всю свою жизнь совершенствовал свое мастерство, перенимая опыт художников разных стран и времен, будь они гениями или же только умелыми и честными исполнителями своего дела. Поразительно заметка «Мои мысли о Шаховском», написанная в 16 лет в которой сказано, что Шаховской никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец. Стал быть, сам Пушкин в свои шестнадцать лет считает себя причастным к тайнам творчества, как благодаря своему дару, так и благодаря освоению достижений мастеров того дела, которому он решил посвятить свою жизнь. Иначе не стал бы укорять другого в том, что тот неуч в этом деле, хотя и брался за него. Пушкин имел достаточно точное представление о поэзии, едва приступив к ней. Он задумался о ней, как только оказался способным задуматься о себе. Поэтическое начало росло в нем подобно другим человеческим началам, непрестанно возвышаясь над ними, как бы растворяя их в себе. Если окинуть одним взглядом неоглядное творчество Пушкина, перед нами раскроется удивительная и в своем роде единственная во всей мировой литературе картина. Рождается чувство, с одной стороны, общности между всеми людьми, кем бы они ни были и когда бы ни жили, а с другой резких различий между ними. Надеюсь, все помнят его великолепные послания к Аверину, написанное в 1817 году, с такими, в частности, поразительными строками. «Все чередой идет определенный, всему пора, всему свой миг, Смешонный ветреный старик, смешонный юноша степенный». А вот сатирический набросок 1836 года. От меня вечер Лиила равнодушно уходила. Я сказал, постой, куда? А она мне возразила, голова твоя седа. Я на смешнице нескромной отвечал, всему пора. То, что было мускус темной, стало нынчиком фара. Но Лиила... Неудачным посмеялась речам и сказала «Знаешь сам, сладок муску с новобрачным, комфора годна гробам». Вряд ли сочиняя это шуточно-сатирическое стихотворение, Пушкин вспоминал слова, сказанные двадцать лет назад, «Всему пора». В этих словах вообще одна из характеристичных черт его мышления. Гениально выражена она и в таком его шедевре, как "Брожу ли я вдоль улиц шумных» 1829 год). Каждое произведение Пушкина, будь это даже крошечный, стихотворный набросок, говорит не только само о себе, но и обо всей личности поэта. Это надо понимать не так, что всякий раз поэт решает какую-то вполне определенную задачу или отвечает на какой-то вполне определенный вопрос, а так, что всегда непременно открывает нам нечто новое в себе, в своем познании мира и человека, также и в отношении к миру и к человеку. Пушкин никогда не повторяется, возвращаясь к ранее сказанному, а это случается с ним довольно часто. Я назвал три стихотворения на тему всему пора, но как отличается каждое из них от двух других? В посланиях к Аверину в решении этой темы чувствуется безшабашность юности. В элегии брожу ли я вдоль улиц шумных, мудрость зрелости. В шуточной миниатюрке от меня вечер леила, горечь приближающейся старости. И еще одно стихотворение есть у Пушкина с формулой всему пора. Это стихотворение, написанное за несколько месяцев до смерти, в октябре 1836 года. Была пора. Наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался, и с песнями бокалов звон мешался, и тесною сидели мы толпой. Теперь не то. Разгульный праздник наш с приходом лет, как мы, перебесился.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 «Вращается весь мир в круг человека. Ужель один недвижим будет он?» Вот так. Человек появляется на свет, чтобы осуществить себя, что возможно лишь при условии воздействия его на мир, дабы изменить его. И это он делает тем успешнее, чем настойчивее изменяет себя, ибо как же может он остаться неизменным в мире, непрестанно изменяющимся под воздействием его же усилий. Для столь разнообразного подхода к одной и той же теме, при притом общечеловеческого порядка, требуется мастерство самого высокого ранга. Под мастерством обычно подразумевается умение исполнять свое дело наилучшим образом. Что ж, с этим можно согласиться, но только при условии непрестанного и строжайшего различия между делами человеческими, а им нет числа. В каждое из них, включая искусство, человек вкладывает себя лишь до известной степени, сколь бы ни старался исполнить его наилучшим образом. Искусство же требует всего человека, без остатка. Если говорить о мастерстве художника, оно, конечно, вбирает в себя и накопленный опыт, и освоение достижений других мастеров, вообще всех явлений духовного порядка. Это так. Но всего этого мало. Рождая новое свое творение, художник всякий раз сам заново рождается в нем, вкладывает в него всего себя, тем самым прибавляет что-то к самому себе. Истинный мастер тот, когда речь идет о таком деле, как искусство, кто всякий раз выглядит особенным образом, непременно оставаясь самим собой. Даже в искусстве его разные виды, как, скажем, литература и музыка, предъявляют к духовным качествам личности не вполне равнозначные требования. Музыкальный звук по значимости своей не то, что поэтическое слово, ибо без слова нет каждого из нас, кем бы мы ни были. Поэтому в слове, ставшем поэтическим, то есть максимально значимым, особо отобранным, открываются самые глубокие тайны человеческой души, вообще, как правило, скрытые и для их обладателя. Путь Пушкина не к поэзии, но в поэзии. Все дело для него, следовательно, не в стремлении к изменению самого себя, а в том, чтобы все более глубоко и разносторонне выявлять в себе свои собственные возможности. Вчитываясь в лирику Пушкина двадцатых 30 х годов, замечаешь возрастание в ней духовных сил поэта, дальнейшее углубление в природу человеческой души, в которой обнаруживается все большая смятенность, неожиданно, однако и неотвратимо оборачивающаяся приятием основных законов бытия, А это значит и успокоение. Тема конца, то есть смерти, проникла уже в самые первые стихи Пушкина. Она проходит сквозь все его произведения, придает почти неслыханное единство его творчеству, где все о человеке и человечестве. По всей вероятности, в элегии, брожу ли я вдоль улиц шумных, ей придано самое монументальное звучание. День каждый, каждую годину Привык я, думай, провождать Грядущей смерти годовщину меших стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странстве, в волнах? Или соседняя долина Мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать, И пусть у гробового входа Молодая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечною сиять. Реквием обернулся гимном жизни. У Пушкина всегда так. Жизнь и смерть идут рядом, и в вечном поединке между ними происходит вечное самообновление жизни. То, что живет, неизменно умирает, исполнив свое предназначение, если говорить в общем смысле. Иначе было бы топтание на месте, иначе жизнь пришла бы к самоуничтожению. Люди живут, лишь делая, что назначено им. В противном случае для них жизнь потеряла бы всякий смысл. По-настоящему жить можно только живя на пределе своих возможностей. Первоначально. В рукописи стихотворения брожу ли я вдоль улиц шумных, вместо первых двух стров была одна, кружусь ли я в толпе мятежной, вкушаю ль сладостный покой, но мысль о смерти неизбежной везде близка, всегда со мной. И во второй половине стихотворения поэт не включил в печатный текст страфу «Вообще» «Судьбы не переломит воображение суета, но не вообще меня знакомит с могилой ясная мечта». Пушкин отказался от такого хода, ибо мысль его о жизни и смерти сделалась бы слишком обнаженной и прямолинейной, Она возбивалась на путь капитуляции, делая упор на неизбежность смерти, а Пушкин и капитуляции перед чем бы то ни было, тем более перед смертью, как бы он сказал сам, две вещи несовместны. Тема конца — одна из главных у Пушкина. Мало сказать, что то, что имеет начало, не избежит конца. Надо еще добавить, что расстояние между началом и концом будет пройдено. Тем более результативно, чем отчетливее мы будем сознавать наши неуклонные движения к концу своему. Уходя, мы оставляем после себя то, что нами сделано, отсюда у людей жажда к творчеству. Если бы люди не умирали, то и не рождались бы прелесть жизни в смене поколений, что означает ее вечное самообновление. Как это изумительно сказано у Пушкина? Эй, смотри!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 Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята. А мальчики станут повестничать, а девчонки сентиментальничать, а нам-то и люба. Плетневу, 1831 год, 22 июля. Всякое истинное творчество представляет собою поединок жизни со смертью, преодоление приходящего путем увековечения в каждом моменте всего неприходящего. Вот здесь и надо искать так называемые критерии художественности. В конечном счете, мера дарования художника определяется тем, насколько жизненные его герои до какой степени их созидающая сила возвышается над силой уничтожения, ибо суть жизни как раз и состоит в столкновении между ними. В принципе, и смерть есть лишь увенчание жизни. В творчестве великих художников они всегда сопутствуют одна другой. Суть вопроса в том, как решается их поединок. У Тургенева, несомненно, самым жизненным лицом является Базаров, которого он почти насильственно умерщвляет в конце романа. Несмотря на это, отцы и дети – лучший его роман, вообще высочайшие достижения его творчества. Тургенева укоряли в том, что он умертвил своего героя, по той причине, будто не знал, как дальше быть с ним. Не вижу смысла спорить с этим утверждением, однако считаю, что оно требует дополнения и уточнения. По словам Герцена, Тургенев смог бы найти выход для Базарова, отправив его к нему, к Герцену. Увы, это был бы уже не Базаров. Для такого Базарова потребовался бы другой Тургенев. По природе своей Базаров один. Он не может быть чьим-либо спутником, как и не нуждается в спутниках. В этом своем качестве... Он достиг высшего напряжения жизнеутверждающих сил, после чего ему не осталось иного, как только умереть. Нечто сходное обнаруживается в Андрее Балконском из «Войны и мира». Он также умирает, можно сказать, преждевременно, не только не завершив своих исканий, но полный еще сил, чтобы продолжать свое движение к обновлению их. Природа его идеалов как всем, конечно, известно, совсем иная, чем та, что воодушевляла Базарова, но суть дела в плане наших рассуждений совсем не в этом. Она в том, что как Базаров, так Андрей Балконский сходит со сцены, не доведя до конца своих ролей. Однако покидают ее не как потерпевшие неудачу, а скорее как взвалившие на свои плечи непомерный груз. С Достоевским дело обстоит иначе. В цикле романов от преступления и наказания до братьев Карамазовых, решающих в принципе один и тот же круг проблем, по-моему, приоритет надо отдать первому и последнему из них. Раскольников и Иван Карамазов, пожалуй, важнейшие вехи на пути искания Достоевского. Оба покушаются на самоубийство, однако удерживаются от него. К мысли о самоубийстве побуждают их совершенные ими преступления. Разница между ними только та, что Раскольников совершил два убийства собственными руками, а Иван Карамазов убил отца руками Смердякова. Преступления совершены ими из-за решительного несогласия с несправедливым устройством всего миропорядка. Отсюда размах и накал их духовных исканий и жизненных усилий. В отличие от Тургенева и Толстого, преждевременно умертвивших любимых героев в своих главнейших созданиях, чтобы достигнуть преобладания созидания над отрицанием, Достоевский в стремлении к той же цели дает право своим любимым героям на продолжение жизни. Ибо если бы он заставил преждевременно умереть Раскольникова, как и Ивана Карамазова, то они бы умерли как преступники. В художественном творчестве дело решает соединение момента как частицы времени, неповторимой и необратимый, со временем в целом как непрерывностью. Но даже у величайших художников заметно уклонение в ту или иную сторону с Пушкиным не могло этого случиться. С одной стороны, он непрестанно напоминает о своей преданности мгновению значит, возлагает на себя обязательство представить каждый переживаемый момент им самим, его народом, всем человечеством во всей неповторимости и необратимости, а с другой вписать его в раму непрерывности и неразделимости движения исторического процесса. Как бы там ни было, то есть какие бы различия не существовали между великими художниками, по крайней мере, нового времени. Все они исходят в своем творчестве из известных теоретических предпосылок, в том числе из задач, решаемых эпохой. Это относится даже к таким гигантам, как Шекспир и Гёте. В шекспировских исторических хрониках, утверждает Гёте, под видом римлян древнего времени изображаются современные шекспиро-англичане. Такой художественный принцип полностью оправдывается у Гетты. Отсюда следует, что он и сам придерживался его. Вдобавок, Гётовская художественная гениальность осложнена, вернее, отягощена различными философскими построениями. На примере Пушкина с особенной наглядностью убеждаемся в том, что художественное постижение мира по природе своей является самым непредвзятым. Блистательно рассуждение на эту тему Льва Толстого. Очевидно, причина здесь в том, что Толстой столько же стремился поставить свое искусство на служение задачам, незаключенным в нем самом, сколько и настаивал на полной его раскованности. Он не раз предупреждал философа и литературного критика страхова относительно безличной манеры, характерной для его сочинений, и объяснял это тем, что страхов, Обставляя свои суждения всяческими теоретическими построениями, прятал в них свое личное отношение к вещам, о которых писал. Особенно замечательно в этом отношении письмо Толстого к Страхову от 5 мая 1875 года. Бывают души, у которых одни двери, прямо в жилые комнаты. Бывают большие двери, маленькие, настиж и заперты, но бывают с сенями, и с подвальными, и парадными лестницами и коридорами. У вас сложные коридоры, но апартаменты хорошие, и, главное, я их люблю, и всегда желал бы проникнуть в них. Но, увы, это было не так просто. Слишком уж боялся страхов открыть свою душу, а Толстому такая скрытность не нравилась в людях. Вы всегда говорите, думаете, пишете об общем, объективном. И все мы это делаем, но ведь это только обман, законный обман, обман приличия, но обман вроде одежды. Объективность есть приличие, необходимое для масс, как и одежда. Венера Милосская может ходить голая, и Пушкин прямо может говорить о своем личном впечатлении но если Венера пойдет голая, и старуха-кухарка тоже будет гадко. Поэтому решили, что лучше и Венере одеться. Она не потеряет, а кухарка будет меньше безобразна. «Люди пошли, — продолжает Толстой, — на этот компромисс, мне кажется, и в умственных произведениях. Отсюда крайности уродства. Между тем мы привыкли. Мы». Но не Пушкин. Исключение сделано для одного только Пушкина. По органичности и естественности гения Пушкина Толстой ставит его рядом то с одним только Гомером, то с Сервантесом и Рабле, а по красоте творчества уподобляет Венере Милосской, поскольку красота такого рода не нуждается ни в каких условностях. Но что, собственно, значит? Пушкин прямо может говорить о своем личном впечатлении. Очевидно то, что Пушкину от природы дан был дар представлять вещи в их истинном виде. Это сделалось его страстью и судьбой. Не зная никаких других забот, кроме заботы, Чтобы его поэзия в полном смысле отвечала своему предназначению, он тем самым принял на себя обязательство откликаться буквально на все, с чем так или иначе сталкиваются люди в этом мире, осуществляя себя, ибо иного пути постигнуть их не существует, иначе говоря. Уже юный Пушкин относится к поэтическому творчеству как к средству прозрения судьи мира в целом и каждого человека в отдельности, о чем потом уже взрелые годы с невиданной в мировой поэзии силой скажет он в своем знаменитейшем пророке.